Глава 53. Дом в подмосковной деревне Тарасково я приобрела на всякий пожарный случай 5 лет назад. Место выбрала из соображений безопасности. Отсюда можно было уехать в трёх направлениях. По скоростным Киевскому и Минскому шоссе, по дачной дороге через Краснознамёнск или уйти лесом на электричку в Апрелевку. Немаловажным фактором являлась дислоцированная по соседству Таманская мотострелковая дивизия. Постоянные учебные стрельбы, проводившиеся на полигоне, приучили местных жителей не обращать внимания на грохот выстрелов ни днем, ни ночью, чем я порой пользовалась, отстреливая новые стволы и тренируя меткость в лесу. Для таких случаев я облачалась в военный камуфляж и не стеснялась перегородить тропинку желтой лентой с подвесной табличкой «Опасно! На время учений проход запрещен». В уютной бревенчатой избе имелись практически все удобства, за исключением горячей воды и отопления. Поэтому зимой приходилось пользоваться русской печью. Эту обязанность с удовольствием взял на себя Николай. В деревне мы жили втроём. Татьяна сняла квартиру в Москве поближе к телецентру. Ещё в доме не было интернета, что после нашего московского провала меня только радовало. «Что узнал?» – спрашиваю я Коршунова, вернувшегося из Москвы. Он сбивает с ботинок снег и безнадёжно машет рукой. Кто-то у них заболел, еще не закончили. Мы оба понимаем, о чем идет речь. Сравнение ДНК должно ответить на дикий для меня вопрос. Неужели мой отец генерал Рысев? Вместе с Кириллом приехала Татьяна. Она бросает мне привет и спешит в соседнюю комнату к Николаю. Мы даем им возможность пообжиматься. Я вижу, что Кирилла гложет беспокойство. Что-нибудь случилось? Пытался встретиться с Калюжным, а он умер. Скончался в метро от инфаркта. Странная смерть. Ты подозреваешь, что ему помогли? Я передал Калюжному компромат на Рысева. Он должен был отдать документы в руки заместителю директора ФСБ. И в тот же день скончался. «Я не верю в такие совпадения!» «Если это снова Рысев, как же мы с ним будем бороться?» «У него должно быть слабое место! Мы найдем его! Главное, не опускать руки!» Коршунов смотрит на часы и звучно крякает в кулак перед закрытой дверью, где уединилась молодежь. «Таня, через два часа тебе на электричку!» Девушка появляется, поправляя кофту, и деловито достает из сумочки стопку распечатанных на принтере листков. Здесь все, что я узнала про Иткина, многое из интернета, но самое важное, мне поведал корреспондент криминальной хроники. Она замечает ревнивый взгляд Николая и пожимает плечами: Ну, что ты хочешь, на моей работе надо дружить со всеми. И поцелуйчики при встрече! Куда без них? Молодежь, давайте к делу. Я просматриваю страницы. Поясни вкратце. Коль, чайку, просит Татьяна. Пока он суетится, она садится за стол и рассказывает. Семён Григорьевич Иткин известен в бизнесе с 90-х. Ему удалось создать крупный холдинг Мирчук состоящий из банка, многопрофильной торговой и инвестиционной компании. Одно время он входит в список 100 самых богатых людей России. Но в начале 2000-х Семен Григорьевич опрометчиво приобретает химический комбинат, который приглянулся одной крупной нефтяной компании. С этого момента у Иткина начинаются неприятности. Налоговая служба выявляет нарушения в банковской деятельности, Постоянные проверки парализуют деятельность торговой компании. Крупная партия импортного товара конфискуется на таможне. Но это только цветочки. Они относятся к деятельности юридических лиц. Прокуратура предъявляет Семену Иткину личное обвинение в мошенничестве с векселями того самого химического комбината на сумму 5 миллионов долларов. Если он богат, для него это небольшая сумма замечает Коршунов. Достаточное, чтобы квалифицировать по статье мошенничество в особо крупных размерах. Иткина берут под арест, мурыжат в тюрьме больше года, а за это время конкуренты растаскивают все его активы. Это был заказ. Я начинаю понимать современные методы устранения конкурентов, где в качестве киллеров выступают следователи и судьи. Профи из криминальной хроники в этом не сомневается. Короче говоря, Иткин понял, что упрямством он лишь усугубляет свое положение, и пошел на сделку. Торговая компания разоряется, на банк вешают огромный долг по налогам, химкомбинат достается нефтяной компании, а Иткину суд быстро дает тот срок, что он уже отсидел, и выпускает. «Лихо!» – присвистывает Николай. Обычная судьба тех, кто перешел дорогу бизнесменам, дружащим с властью. Что дальше с Иткиным? Тороплю я. А дальше происходит самое непонятное. Перепуганный Семен Иткин улетает в Израиль, где живут его родители. Но на контроле в аэропорту Бен-Гурион его задерживает израильская полиция. Они отводят его в маленькую комнатку, где его ждут совсем другие люди из другой страны. Это агенты ФБР из США. Они демонстрируют обалдевшему Иткину сайт ФБР, где Иткин фигурирует в качестве разыскиваемого преступника и предъявляют ордер на его арест. Несчастный Иткин понимает, что его ждет новая тюрьма, пусть с лучшими условиями, но с гораздо более длительным сроком. И агенты ФБР делают ему предложение, на которое он обреченно кивает. После этого разыскное дело Иткина с сайта ФБР пропадает. Оно провисело там всего сутки, но мой коллега из «Криминальной хроники» успел его распечатать. Полюбуйтесь!» Татьяна показывает бумагу. «И на что его подцепили?» – спрашивает Кирилл. «Дальше думайте сами. Факты таковы». Семён Иткин возвращается в Россию. Он опять при деньгах, хотя улетал разорённым. Судя по всему, его финансирует ФБР. И Семён Иткин идёт в совершенно новый для него бизнес. Он начинает скупать клининговые компании, то есть те, которые занимаются уборкой помещений. Возможно, это выгодно. Хороший бизнес, предполагаю я. Сомневаюсь, что для Иткина это главное. Он явно переплачивал при покупке компаний, а затем всеми силами расширял бизнес. Фирменная его фишка – сходу предлагать контракт на обслуживание с суммой на 30% меньше, чем у конкурентов. Таким нехитрым образом он переманил всех крупных клиентов. Вот список тех, кого он обслуживает. Я и Кирилл пробегаем глазами длинный перечень. В нем крупнейшие нефтяные, металлургические, сотовые, телекоммуникационные и транспортные компании, множество банков, телевизионные редакции и даже некоторые министерства. Впечатляет, не удержалась я. Иткин командует армией уборщиц, которые имеют доступ к... В кабинеты всех руководителей ведущих компаний страны. Что бы это значило? Коршунов смотрит мне в лицо и опускает взгляд. Кажется, он знает ответ. И этот ответ его пугает.